Благодарности. Я чрезвычайно обязан тем людям, которые помогли мне выпустить эту книгу. Кит Мелтон, эксперт и умница, стоял у истоков первоначального замысла. Его увлечение всякими жуткими штучками и собственный опыт успешного издания нескольких книг помогали мне на всём пути к публикации. Дэн Мендел, мой литературный агент, человек, который умеет продать хоть лёд белым медведям, хоть сикены митательной звёздочки японским ниндзя и вообще отличный парень, который помогал мне во всём. Саванна, мой милый литературный негр или, пожалуй, вернее будет сказать, автор текста. Она сотни часов провела на телефоне, разговаривая со мной по междугородней связи, выуживая из моей памяти всё, что можно. чтобы изложить на этих страницах. Без Саванны, ее ангельского терпения, мастерства и усердия эта книга так и не родилась бы. Тед Слампек, который был художником-раскадровщиком суперуспешного сериала «Во все тяжкие», проиллюстрировал эту книгу. Тед – виртуозный художник, и его участие вывело наш проект на такой уровень, которого иначе нам было не достичь. Тед – настоящий профессионал и мастер своего дела. Мэтью Бенджамин, мой въедливый, яхидный и беспрестанно дымящий редактор. Если бы не его авторитет, упорство и огромный опыт, эта книга не дошла бы до печати. Цензоры в Пентагоне, которые провели мою книгу через сложный процесс согласований в разных инстанциях. С этой системой, по моему мнению, должны сотрудничать все военные авторы, как действующие, так и отставники. Я благодарю комиссию за время и силы, потраченные на меня.